Эдит начала убирать со стола. "Вы чем-то расстроены, мистер Сторс?" сказала она. "Я спросила, он. из-за чего расстраиваться?" Тогда спокойно ночит мистер Сторс. Взяв поднос с посудой, она повернулась, ушла и погасила свет. Майкл не двигался. Зачем он устало потёр глаза. Вверху зазвучало вступление вариации на тему погонине Брамса. Он посмотрел на потолок. Глубо её тронула ироническая улыбка. Уронил подбородок на грудь и замер, глядя на огонь и слушая доносившую сердце твечивая тажа. негромкую, может. Часть третья. Глава 15. Вот и милость я час не распал, проворчал Калли, спускаясь на рассвете вместе с Майклом по ступенькам гостиницы. Вершины гор уже порозовели, но долины оставались в тени. Кузове пикапа, принадлежавшего лыжной школе, лежали сломанные древки. Майкл уговорил Калли поставить их и проверить, может ли Рита спускаться через близко расставленные вороты. Майкл как-то провёл с ней на горе целое утро и теперь хотел испытать девушку на настоящей слаломной трассе. Одно дело кататься просто так, пусть даже очень хорошо, А всё в другом идти через ворота. Поэтому Калли попросил Хэррольда Джонса включить подъёмник на час раньше обычного, чтобы они могли посмотреть риту, пока на склонах ещё нет людей. Майкл лёг спать рано. Он хотел утром быть свежим. Его никто не беспокоил. Хеггинеры по-прежнему жили в гостинице на третьем этаже.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 Больше и одновременно боялся этого. Майкл не мог подумать в ходе мери, как об американце. Ни один американец не признал бы в том, что он убил близкого друга за то, что тот унизил его жену. Майкл начал давать ей советы относительно её стойки и распределения веса. Педантично и прекрасно владеющая собой и своим телом миссис Хегнер схватила в ту нету И как-то после особенно быстрого спуска она задорно сказала: "К концу сезона ты сделаешь из меня лыжницу". Но это была её ехидная птица со мной. Ну, я хочу сказать настоящую. Когда ехал по ухабистой дороге, старый со сломанной вилисором пикап подскакивал на буграх, а взъерошенное лицо Дэвида искажало недовольная гримаса. Сам не понимаю, "Ты сидел у дорсола майтня. Все обиты, сказал он. В жизни такого не делал. Послушай, Дейв", сказал Майку, подпрыгивая на продавленном сиденье. "Ребёнок просто на седьмом не удаччи. А я нет", сказал Сайли. "Майк уже метил, что Калиб боится показаться добрым и старается всякое проявление благородства представить как досадную неожиданность для самого себя".